Один. Тритон. Шесть лет тому назад Дзи Юньхэ находилась за пределами долины покорителей демонов. Когда она забирала товары из рук надменного придворного евнуха, стоял прекрасный мартовский день. Поля за пределами долины были сплошь покрыты дикими цветами, которые наполняли пейзаж романтикой и восхитительно благоухали. Однако бесконечный поток указаний из уст Евнуха и его сдавленный голос порядком утомилит Зиюньхэ. «На поимку русалки наша госпожа потратила уйму времени. У тебя три месяца, чтобы выдрессировать эту нечисть. Не заставляй нас забирать чудище в этом ящике. Он огромный, да еще весь оклеен заклинательными талисманами. Перевозить его хлопотно, сил нет смотреть на него». Общаться с высокомерным евнухом полагалось помощнику Цзюньхэ, Цюйся Он был молод, но на редкость красноречив. Расплывшись в улыбке, Цюйсяосин ответил. «Не беспокойтесь, почтенный, знали бы вы, скольких демонов мы усмирели в нашей долине за последние десятки лет. Какое бы чудище ни сидело в вашем кованом сундуке, оно попало в надежные руки». Гарантирую, что когда вы придете его забирать, ваш монстр безропотно последует за вами. Мы вас не подведем. Хм, не будь так обеспечен, Поосторожней с пленником. Это тебе необычная обычная русалка. Знаем, чтобы выполнить поручение принцессы Шуньде, мы бросим все силы долины на укрощение демона. При следующей встрече у вас, почтенный господин Джан, лицо от удивления вытянется». Тюйси Асин умел найти подход к подобным личностям, Евнух выглядел довольным. Прислушиваясь к беседе, Юньхэ неторопливо подошла к повозке и осмотрела черный, как смоль, сундук. Он был высотой в половину человеческого роста, выкованный из темной стали и в несколько слоев, оклеен бумажными талисманами с заклинательными надписями. Примечание. Темная сталь. Вымышленный материал. Обладающий магическими свойствами. От стали исходит красноватое свечение. Считалось, что эта сталь легко плавится и обладает магнитными свойствами. Дзиюньха приподняла один за краешек. Пробежавшись глазами по тексту, она вздернула бровь и небрежно сорвала оберег. В то же мгновение раздался грохот, из сундука донеслись глухие удары и ляск металлических цепей. Взгляд Зи Юньхэ посуровел. Этот демон на редкость силён. Сундук весь покрыт амулетами, но стоило снять один, как пленник внутри, это почувствовал. Шум из сундука напугал лошадь. Она заржала и встала на дыбы, порываясь, спуститься в скач. Возничий натянул поводья и долго их перебирал, прежде чем ему удалось утихомирить лошадь. Евнух Джан, обернувшись, попятился назад. «Эй, поосторожней там, демон очень опасен. Ты кто такая? Если не понимаешь, ничего так не трогай. Быстро верни талисман на место и поберегись в следующий раз. Не то поплатишься». Цюйся Асин поспешил заискивающе улыбнуться. «А это наша...» Талисманы на жёлтой бумаге, надписи сделаны киноварью, мантра великого раската грома, запечатывающая пять чувств. Демона хорошо запечатали. Сразу видно работу наставника государства. Перебила помощника Дзи Ёньхэ. Повертев в руке талисман, девушка метнула пронзительный взгляд на придворного Евнуха. Стоило ей шевельнуть пальцем, как желтый лист бумаги стрелой полетел в господина Джана и впился ему в горло. Евнуха выпучил глаза и широко разинул рот, собираясь разразиться проклятиями, но не смог произнести ни звука. Внезапная немота повергла почтенного Джана в шок. Евнух попытался выдернуть впившийся в горло талисман, но пальцы отскакивали от него. Гнев в глазах Евнуха сменился ужасом. Он в страхе таращился над Дзи Юньхэ, беззвучно тыча в нее пальцем. Дзи Юньхе захлопала в ладоши. Полдня бубнил, наконец затих. Она подала глазами знак, стоявшим позади крепким мужчинам. Те шагнули вперёд и хотели взять лошадь под узцы, но стражники, охранявшие повозку, опустили руки на рукояти мечей. «Мы доставим груз в долину покорителей демонов. Через три месяца вы получите свою русалку. Мы гарантируем, что демон станет смирным и послушным, а вы обеспечите ему безопасный путь. Вам же это поручили». «Раз демон отправляется в нашу долину, то теперь за него отвечаем мы. Или вы передумали отдавать его нам на перевоспитание?» Поинтересовалась Цзи Юньхэ, сверля глазами стражников. «Вы выполните приказ принцессы Шунде или поможете Евнуху отомстить?» Стражники растерянно посмотрели друг на друга, но все же отступили. Сопровождающие Цзи Юньхэ мужчины попросили возничего слезть с повозки. Взяли лошадь под узцы и направились в долину покорителей демонов. Когда повозка скрылась из виду, Дзи Юньхэ мельком глянула на дворцового евнуха. «Я ничего не понимаю в талисманах. Использовать могу, а снять нет. Обратись за этим к наставнику государства». Девушка отряхнула рукава платья и направилась в долину. Сюйся Асин изобразил подобострастную улыбку и принялся торопливо объяснять. Это наш покоритель демонов. Нравом круто, но своё дело знает. Она лучшая из мастеров долины. Не гневайтесь, почтенный. Увы, с этим талисманом и мне не справиться. У меня низкий уровень магической силы. Намного ниже, чем у неё. Боюсь, с вашей бедой надо и правда идти к наставнику государства». «Тюйся Асин!» — позвала помощника Дзи Юньхэ. Парень поспешил откликнуться на зов. Он оставил попытки успокоить Евну Хаджана, бросил виноватый взгляд на его рассверепевшее лицо цвета свиной печенки и помчался догонять Дзи Юньхэ. Поравнявшись с ней, Тюйся Асин с вздохнул. «Верховный страж, я вам много раз говорил, что хотя посыльные доставляющие демонов всего лишь слуги знатных сановников, с ними тоже стоит считаться. Мало ли что они нашепчут своим хозяевам, «Нельзя с ними так обходиться. Тем более это придворный евнух принцессы Шуньде. Он вернется и настроит принцессу против вас». «Да уж, давать мне советы — напрасный труд», — с готовностью согласилась Цзи Юньхэ. «Поэтому вам стоит вернуться и снять заклятие. Если ему придется проделать обратный путь в молчании, даже представить боюсь, как сильно он на вас ополчится». Цзи Юньхэ скользнула по помощнику взглядом. Асин, мы хотим умилостивить госпожу, а не ее слуг. А госпоже угодно, чтобы мы усмирили демона. Делать лишнюю работу нет нужды. Выслушав Цюйся Асин снова вздохнул. Вы говорите разумно. Эх, неудивительно, что для покорителей демонов настали тяжелые времена. Говорят, 50 лет тому назад когда наставник государства еще не разработал яд, действующий исключительно против нас. Наше племя обладало влиянием и силой. Мы повелевали демонами и стихиями. Кто мог подумать, что спустя 50 лет мы пойдем так низко, что на нас будет кричать придворный Евнух? — Да ладно тебе, говоришь так, словно тебе самому 50, — одернула помощника Дзи Юньхэ. Они подошли к воротам, ведущим в долину покорителей демонов. Ворота были распахнуты настежь. за ними клубился влажный туман. где юнихе сменила тему. «Думаю, у русалки, которую нам передали, непростая история. Пойдём-ка в подземелье, откроем сундук и посмотрим, кто там внутри». Тюйся Асин кивнул. Решетки подземелья, выкованные из темной стали, были сплошь покрыты магическими печатями и амулетами с заклинательными надписями, подавляющими силу демонов. Кованный сундук поместили в самую просторную тюремную камеру. Сквозь кольцо на крышке сундука продели цепь, свисавшую с потолка. Тут же со всех сторон полыхнул свет оберегов. Этот сундук для перевозки демонов изготовили здесь, в долине. Знатные сановники по достоинству оценили его удобство, Можно было без труда доставить в долину свежепойманную и ещё не неукрощенную нечисть. Кольцо на крышке сундука соединялось с цепью из темной стали, которая сковывала пленника. Когда сквозь кольцо продевали цепь тюремной камеры, она сливалась в единое целое с оковами демона, и магия талисманов, покрывавших темную сталь решеток, перетекала в сундук, многократно повышая сдерживающую силу цепей, опутывавших демона. Эта мера предосторожности была призвана обезопасить покорителей нечисти. Ведь когда крышку сундука поднимали, демон при виде белого света мог разъяриться и ранить тех, кто его пленил. Кольцо насадили на цепи, покоритель демонов сунул ключ в замочную скважину. При первом же щелчке пружины изнутри донеслась череда ударов, и сундук заходил ходуном. Не успел покоритель демонов вынуть ключ, как покрытый заклинательными талисманами сундук, разлетелся в вдребезги от сильного удара изнутри. Во все стороны полетели обломки, вздымая клубы пыли, среди которых мелькнул гигантский рыбий хвост. Дзи Юньхэ стояла за пределами тюремной камеры и только хотела прокричать «Берегись!», как почувствовала порыв магического ветра и увидела огромный синий-белый хвост со свистом, описывающий по камере круги. Находившийся внутри покоритель демонов издал пронзительный вопль. В то же мгновение из камеры брызнула кровь. Дзи обхватила голову Цюйся Асина, стоявшего рядом, и пригнула парня к земле, едва успев уклониться от вихря смертоносной магической силы, повиновавшейся взмахом рыбьего хвоста. Распластавшись на полу, девушка чуть приподняла голову. Чёрный сундук разлетелся на мелкие части. Его обломки валялись повсюду. Демон был подвешен к потолку на цепи, сковывающей его руки. Обнаженный торс пленника переходил в гигантский рыбий хвост, не похожий на хвост обычных представителей подводного народа. Хвост демона переливался белым и голубым и состоял из слоёв точно громадный бутон лотоса. Но самым поразительным было его лицо. Подводный народ всегда славился красотой. Но Дзи Юньхэ никогда не думала, что среди них найдется кто-то столь прекрасный и отменно сложенный. От одного взгляда на лицо и фигуру пленника перехватывало дыхание. Это был самец из подводного народа. Тритон.